Глава восьмая. Ищущий, да хватит. А я тебе говорил, что с твоей рожей тебя всегда будут пытаться гопнуть, — ворчал лунный кот, нахально едя на моем плече. — Ты даже в этом сиропном мерке умудрился вляпаться. — Да ладно тебе, — хмыкал в ответ я. Старикашка отвел сразу, как только блеф не прошел. — Может быть, потому что на твой тощий зад уже нацелились рыбки покрупнее, а? Все может быть, гадать бессмысленно, я был настроен философски. Видишь, даже книги не смогли забрать. Значит, законы на этом острове кое-что значат. Хм. Что? Да вспомнил, как тут все по струнке ходят, признался я. Так что законы тут, ого-го, как значить должны. Так что будем законопослушны. Что-то мне захотелось рыбки, ворованной. Шайн. А. Голос у кота был очень довольный. «А я ведь и в тюрьме смогу колдовать, Шайн!» — потыкал я головой теплый бок вредного животного. «И чё?» «И то! Ты жрешь у меня приблизительно 15% резерва на свое существование, так что если я опущусь ниже этой нормы и побуду таким пару неделек...» «Ладно, ладно, я все понял». «Понятливый он у меня, на лету схватывает, прям как человек». Экономика магов была штукой весьма специфичной, так как не была заинтересована в самом главном ресурсе человечества, низкоквалифицированном труде. Волшебникам не нужны были охранники, риэлторы, рабы, даже сексуальные, крыши от государства, дворники и депутаты. Если магу ниже среднего пошиба что-то требовалось, то он заколдовывал одну вещь копать, вторую носить, а третью сторожить. По сути, магам требовалось от людей лишь с трудом ими добываемое золото, чтобы затем это золото обменять на с трудом добываемые теми же людьми редкие минералы, растения, части кровожадных монстров и прочее говно-единорога. Некоторые такие вещи стоили безумно дорого. Вроде Сколдекса, да? Поэтому абсолютное большинство волшебников жило в безумной роскоши с точки зрения обычного человека но не богатыми. А что делать, если говно единорога требуется на регулярной основе? Первым делом мою губу закатал квартал благовоний. Мужчина правит миром, член правит мужчиной, членом правит женщина. Так было и будет в любом мире, заселенном этими похотливыми обезьянами, поэтому представительницы прекрасного пола всегда готовы заложить душу за фальшивую красоту. Гильдия полностью и бесповоротно монополизировала этот момент, поэтому пристроиться к этому бесконечному фонтану золота мне было никак нельзя. Только специально аттестованный мастер-алхимик или артефактор имел право делать косметические вещи, а прогрессивный налог в его случае скромно говорил про процентную ставку от 75 С централизованной поставкой ингредиентов, квотами на продажу и анальной карой за попытку нарушить условия этого гешефта. С медициной было гораздо проще. Это могли варить все и везде. Но только если такие лекарственные составы, мази и зелья не касались внешности пациента. Впрочем, при дворе каждой плюс-минус крупной шишки был боевой маг, который как раз внимательно следил за хорошую зарплату За порядком в бизнесе, а заодно работал посредником между местными и гильдией, так что сами понимаете, к чему все ведет. Все повязаны. Простолюдины же в своей массе никого не интересовали. Сытая, спокойная и размеренная жизнь в мире вела к тому, что инфляция была незаметной, наличности на руках у крестьян было маловато, а потребностей в магии и того меньше, разве что в медицине. Но, как я уже упомянул, В каждой деревне бочка лечебного зелья с разведенной в этой бочке пригоршней состава предохраняющего от зачатия. Молодые болеют мало и трахаются много, а вот тем, кто постарше, полечился и стреляешь холостыми, не умножаешь сущности. Квартал чудес, где продавались волшебные вещи, занял у меня три дня на анализ и целый вечер борьбы с желанием нажраться в слюне, то ли с горя, то ли от бессилия. В этом мире правил бал индивидуальный подход, а я, дитя и сторонник системного, с отчаянием смотрел на мир индивидуального потребителя, выросшего в среде с абсолютным отсутствием шаблонного спроса. Волшебные предметы! Их был до хрена ли он В «Квартале чудес» продавались настоящая уйма вещей, к тому же не простых, а тех, которые может изобрести не очень здоровый, благодаря причудам, разум волшебника. Для имеющего золото клиента могло найтись или быть создано, ну, очень многое. Начиная ваза с выключателем запаха, копье с автонаведением на ближайшую по курсу броска цель, кольцо с определителем правды, подвеска, защищающая от определителя правды, не весящая ничего кольчуга с непробиваемым, насколько магии хватит, под кольчужником. Я шел, слушая слова охотливых продавцов из магических рас. Я шел, рассматривая таблички с пояснениями. Я шел, взирая на настоящие презентации. В общем, я шел на все три буквы. Если не мохнатить бабушку, то мне, как любому нормальному человеку, нужно было найти свою нишу, создавать нечто востребованное, легкое в производстве, быстро продающееся, не привлекающее внимания к моей скромной персоне, желательно без оплаты налогов и раскрытия имени производителя. Конкурировать с профессионалами в создании волшебных предметов я тупо не мог, так как не был магом, уже деформированным в нужную градацию, и не хотел им быть. Но подумайте, сколько таких, как я, среди молодых волшебников в довольно старом и очень спокойном мире! 100 чертовых процентов. И ведь вам это все рассказывает не просто попаданец, у которого в копилке, 40 лет жизни в техномире, бывшее брюшко, огромное чувство величия и тупой до слез мозг, как помнится по книгам. Я профессиональный бродяга и мошенник, бывший святой и тот еще выживатор, но стоило мне только попытаться начать вести честную жизнь... — А когда ты ее вообще вел? саркастично удивился Шайн, послушав мои жалобы. — Мы вечно кого-нибудь обували. То ограбим, то обворуем, то могилу раскопаем, то с мертвых снимем. Ты за все эти жизни честно работал месяцем три всего, и то только потому, что в шпиона игрался. Ты не делаешь мне легче. — Я к тому, — пристально посмотрел на меня кот, — что ты всех сейчас за дураков держишь. Мол, посмотрите на меня, я большой красивый волшебник, я учился и выучился, а теперь хочу бабла бесплатной, чтоб мне в жопу дули. Да тут все такие. Если люди не воюют, то они работают головой. А тут воин раз-два обчелся. А магам деньги всегда нужны поэтому ты на золотую жилу посреди улицы никогда не наткнешься. Думать надо. На следующий день я наткнулся на золотую жилу прямо посреди улицы. Я намеревался пробраться в квартал механизмов, где было особенно много гномов, не дворфов, но сменил план, увидев украшенный зеленью бульвар, а на нем лавку, возле которой — Упитанная, но красивая фея с развивающимся за ней рекламным шарфиком зазывала мимогулящий народ отведать бамбу. Эта самая бамба была просто невероятно похожа на самую, что ни на есть, шаурму, поэтому я соблазнился сразу с первого взгляда. Шесть меди дало из бюджета, и мы с Шайном сидим на лавке, уминая шаурбамбу. Вкус изумительный, соус прекрасный, мясо натуральное. А то, что мимо проходящие посматривают на нас с таким культурным превосходством, так это дело знакомое. Помнится, жил в Питере, там таким взглядом владели все, а вот как по сути копнешь, так девять классов в образовании и даже квадрат Малевича тебе не станцует. Так что мы поели, а после я, решив, что человек, и звучу гордо, решил этот бульвар пройти в прогулочном темпе. И вот на нем... Чуть ли не в самой середине мной и Шайном был обнаружен весьма большой магазин, в котором царил натуральный ажиотаж. Ну как ажиотаж? Представьте себе обычный столичный город магов, средние века, ладно, почти Ренессанс, торговые кварталы, да? Так вот, в средней лавке дай карма, чтобы три клиента в день на 15 зевак, если она, конечно, не продает что-то, ну, очень модное. А тут? В удивительно большом магазине с шикарной вывеской «Иллюзион» народу сновало по три десятка, и у них было две кассы. — Кончай раз всем лицом, Джо, сделай его попроще, — скомандовал кот. — Ты выглядишь, как макака, которой подарили банан за ночь любви, засунув в задницу, пока она спала. — Это у меня лаваш от твоей бамбы застрял, — признался я проглотив сухую корочку, совершенно неинтересную катурание. «Идем глянем, что это за ересь!» Внутри представители самых разных магических рас оживленно выбирали себе в больших ящиках какие-то прямоугольные пластинки с поверхностью очень напоминающий лазерный диск, такой металлический радужный. Причем и держали они эти пластинки аккуратненько за бока, Клали в кошелетчик, расплачиваясь с продавцом серебряными монетами. Это было весьма любопытно. Но вот беда. Продавцы были постоянно заняты, а мне хотелось позадавать им вопросы. Стоять в магазине и ждать, пока кто-то из взмыленных гоблинж в сарафанах освободится, я посчитал излишним, а того и вышел подождать наружу. Внаружи, путем недолгого органолептического анализа окрестностей, Мы нашли еще один магазинчик. Старый, с потускневшей вывеской и слегка запыленными окнами. Он красовался названием «Первый иллюзион». «Там точно можно поспрашивать», — бодро решил я, двинув к обнаруженной цели. Стекла казались не запыленными, а просто уставшими от жизни, ибо это был стиль, именно он, с большой буквой. Внутри лавки, представляющие себя скорее неимоверно уютный просторный кабинет, весьма богато отделанный деревом и увешанный портретами, летало множество горящих свечей, дающих освещение. Я аж зарабел, впершись в это царство хорошего вкуса. Никаких пластинок нигде видно не было. А вот хозяин был, благодаря присобаченному к двери колокольчику, мелодично звякнувшему, когда мы с котом ворвались внутрь, Где-то в полутьме скрипнула дверь, являя нам старого, согбиного, невеликого ростом волшебника, вышедшего к нам со скоростью 150 метров в час. На носу этого почтенного джентльмена были очки, а сам он, как и я, щеголял в рубашке и штанах, накинув на плечи еще и нечто вроде свитера, повязанного под горлом рукавами. «Э-э... Добрый день!» — выдал я, переглянувшись Шайном. — Прошу прощения. Кажется, я спутал ваш прекрасный дом с магазином. — Ничего страшного, — бодро каркнул старичок, улыбаясь всем лицом и даже глазами. — Вы поспели как раз к чаю. Прошу вас, присаживайтесь. Сейчас все будет. И да, вы ничего не спутали, молодой волшебник. Хе -хе. Поспеть как раз к чаю на моем языке бродяги и попадуна значит, что с чаем будут употреблять именно тебя». Но этот мир, он оказался настолько абсурдным, что из комнаты, подарившей нам ранее Эквильбота Хекса, этого самого старичка, выбрался по воздуху чайный сервиз, пара блюд с плюшками и печеньем, свежими, горячими, после чего состоялось самое натуральное чаепитие, в ходе которого этот почтенный волшебник приложил немало сил, чтобы полностью уничтожить мой грех незнания — О такой замечательной вещи, как иллюзион. А что поделать, если он как раз с собственной вот этой вот головой как-то и изобрел эту самую штуку? Это теперь его, Хекса, прямой и непременный долг уничтожать такое незнание. Я далеко не сразу понял, что попал в западню. Весь этот магазин, весь этот уютный антураж Все было предназначено для того, чтобы заманить внутрь потенциального слушателя, а затем, усадив его поудобнее, сделать жертвой бесконечной словоохотливости Эквильбота Хекса. 462 лет отроду, как волшебника, изобретателя Манадрима и вообще хорошего человека. Ну, не будь он очень хорошим человеком, его бы давным-давно убили, не так ли, да? Итак, жил-был вполне обычный боевой маг по имени Эквильбот Хекс, характера доброго, ума умного, причуды болтливой. Из-за последнего граф, при дворе которого работал Хекс, довольно часто отсылал своего мага в края дальние и места опасные, чтобы тот, конечно же, набрался нового материала для своих бесконечных историй. Наверное, граф хотел, отчаянно желал всем сердцем, чтобы Квельбот где-нибудь подох, но удивительное дело, тот оказался очень хорошим боевым магом, и мозги у Хекса работали просто прекрасно. В общем, он пережил графа, его сына и даже его внука, что логично, но затем его все-таки выпихнули на пенсию, в Мифкрест. Как таковой пенсии, конечно же, не было, да и самому Хексу к тому времени стукнуло всего 250 лет, вся жизнь была впереди. Но боевой маг в городе? Что ему тут делать? Пусть даже деньги есть, но город — это не двор графа, где куча тренированных выслушивать другого человека часами придворных. В городе страшно. Соседи сбегают, в гости никто не идет. Вскоре у дома появляются предупреждения и пост гоблина-надзирателя. Да и в слуги никто не стремится. Хекс ощутил себя на грани отчаяния и принял решение — переквалифицироваться из боевого мага в мастера. Такой путь был далеко не легким для волшебника, но деваться ему было некуда, а стимул найти себе хоть какую-то компанию силен как никогда. Все-таки этот волшебник любил жить и чужие уши. Дорога до мастера зачарований заняла около 30 лет. Но Эквильбот справился, попутно даже начав неплохо зарабатывать в миф-кресте. Однако с окончанием обучения он вновь потерял доступ к жертвам, то есть к учителям. Тем не менее, теперь у него были не только нужные навыки, но и идея о том, как жить дальше. «Воплощение!» — победно вскричал гостеприимный хозяин, в восьмой раз разливая нам чай. «Воплощение! Потенциал этого свойства магии безграничен, мой молодой друг!» Да? Требуется лишь слегка сосредоточиться, чтобы вложить в поварской котел силу, которая не позволит содержимому выплескиваться или менять ему самому цвет, когда содержимое достигнет точки кипения. Но что, если пойти дальше? Что, если вложить целую историю, однажды представшую перед твоими глазами, в воплощение? Что, если вложить его самого не в метлу, в чайник или коврик для ног, а в специальный материал, который, резонируя при подаче дополнительной магии, будет являть зрителю то, что вы в него вложили. Влиять, согласно законам воплощения, мы получим историю, дорогой друг, историю, которую пережили вы и которую при наличии определенного таланта сможете поведать другим словами и образами, настоящим записанным кусочком жизни. Важен лишь навык передачи образов в воплощение. Ага. Я кивал, как зомби, автоматически прихлебывая чай. Шайн сидел на полу, запрокинув голову к потолку, зажмурив глаза и вывалив язык из пасти. Тогда, более ста лет назад, отхватил свой кусочек славы. Монодримы, те самые радужные пластинки металла, в которую он воплощал свои рассказы, басни и реальные приключения боевого мага, расхватывались сотнями. Маги желали ощутить другую жизнь, волшебные существа желали ощутить себя магами, юные чародеи жаждали узнать, каково быть пожившим и опытным. Хекс был счастлив. В его доме всегда хватало слушателей. Но затем, спустя каких-то 20 лет торжества, все изменилось. Появилось сразу несколько волшебников, которые между делом научились записывать монодримы, и их записи вызвали куда больше оживления у публики. Прекрасные оперы, эльфийские леса, морские приключения и стычки с пиратами. А Эквильбот к своей скорби уже не мог выбраться из миф-креста. Точнее, мог, но растерял все свои навыки боевого мага в угоду зачарованию монодримов, а сопровождать его не взялся бы ни один разумный. Отца и создателя новой диковинки быстро вытеснили из бизнеса, который, ярко вспыхнув десятки лет назад, сильно подувял на сегодня. «Понимаете, мой молодой друг, мы начали считаться чем-то личным». Принимая с летающих подносов легкий второй ужин, раскладывал тарелки на столе волшебник. Все-таки, как я и говорил ранее, воплощение — чрезвычайно могущественное явление, в котором волшебный мир будет еще разбираться и разбираться. Мы, маги, живем долго, поэтому те, кто сегодня хотел бы записать что-нибудь этакое, например, пардон, поход в лесной бордель к дрядам, уже начинают остерегаться, что их мыслительный почерк воплощения будет расшифрован другим волшебников И когда-нибудь через полсотни лет эта история выползит на свет, когда маг, записавший этот поход, будет баллотироваться в высшие маги какого-нибудь королевства, а то и империи. Других останавливает декрет гильдии, запрещающий активно колдовать на записях монодримов, потому что, видите ли, послужило причиной ухудшения навыка к волшебству у многих любителей иллюзий. Мы же волшебники-индивидуалисты, поэтому чужой навык, прочувствованный сквозь воплощение, может заставить потускнеть ваш собственный. Это, конечно, лечится, но кому это надо? Кроме того, как я подозреваю, Гильдия не хочет, чтобы по монодримам некоторые волшебники учились или доучивались совершенно бесплатно. Кроме того, было множество других нюансов. Вечно малое количество качественных исполнителей. Сам Хекс считался непревзойденным мастером, будучи выше на три головы любого другого. Высокая популярность запрещенных или аморальных пластинок, ну и, разумеется, их общая редкость. Все-таки магии заняты своими делами, исследованиями и бизнесом, а навык записи требует постоянной шлифовки. Так что сейчас, увы... Все это дело перешло в руки нескольких энтузиастов, записывающих короткие сценки, которые с удовольствием расхватывает молодежь волшебного народа. Сам же Эквильбот коллекционирует и продает истинные шедевры, вроде оперы в Стансе 4801 года, некоторые из которых стоят целое состояние, а некоторые, например, сборник его собственных рассказов на 8 килограммов пластинок, никто не берет. Настоящее сокровище любого магазина иллюзиона, непревзойденного качества исполнения. Мне уже очень хотелось умереть, а еще больше выбежать отсюда с криками, размахивая руками над головой и с волосиками назад. Но, собрав всю свою силу воли, я выдавил вопрос. «Наверное, создание Монодрима — тяжелый процесс?» «Ой, что вы!» Отмахнулся небрежно гостеприимный, сука, хозяин. — Тут вся хитрость во владении воплощением. А сам надрим – это всего лишь защищенная пластинка с плавом мрудия и калисканской меди. Вы просто зачаровываете его. Позвольте, я расскажу в подробностях. Кот, лежащий у моих ног, издал слабенький, но предсмертный хрип. На бульваре стоял начавшийся клониться к вечеру день, когда я, цепляясь за все подряд, вынес из первого иллюзиона не подающие признаков жизни тело Шайна. Долгая дорога домой была сладостно тишиной, в которой не звучал голос проклятого квильбота Хекса, а лежащий в кармане монодрим, купленный у него вместе с несколькими пустыми пластинками, настойчиво выпадал из памяти каждые несколько секунд. — О, господин Тервиндер! — обрадовалась мне, как родному олениха, увидев, как я поднимаюсь наверх. — А я уж боялась, что с вами что-то случилось. — Да, — хрипло промычал я, покачивая котом и баклагой пива. Случилось. Но ничего, ничего. Это того стоило. — Наверное. Потому что если нет то Шайн меня точно убьет и будет прав».